Глава вторая. Войти в темный дом. Подивися в очи, яко погонь по рыке иде, сказал Новицкий. Филофей подошел к Новицкому, который стоял у руля дощенник. Где Григорий Ильич?» Вон там, облыще до брега. Мытька по прав Служил и Митька потянул за снасть, поворачивая на мачте релю с парусом. Парус глухо хлопнул, поймав легкий ветер. Дощаник медленно повернулся носом к берегу. Тень паруса легла на лица владыки Филофея и полковника Новицкого, и медная казацкая серега в ухе Новицкого угасла. Высоко задрав мохнатые ветви и узловатые корневища, по оби тихо двигался огромный разлапистый вывернутый с комлем кедр. Вокруг него в воде рассыпались сычки, хвоя, шишки и куски коры, тянулись какие-то длинные трепицы, среди хлама и мусора плыли остяцкие долбленные лодки, привязанные к дереву. Когда дощаник приблизился, кедр пышно взорвался щебечущей стаей мелких птиц, клестов, синиц и завирушек. Служилые казаки и монахи с борта дощаника разглядывали долблёнки. В лодках лежали полуистлевшие мертвецы, закутанные в гнилые меха или завернутые в берестяные куколы. Несколько покойников, оказывается, затерялись и в мусоре. Монахи испуганно крестились. Яшка-черепан, он удил рыбу, плюясь, принялся сматывать лесу. Десятник служилых кирьян Кандауров вытащил из-под грибцовой лавки багор и приготовился оттолкнуть мертвяка. Могильное дерево, пояснил он. Я такие настромья юга не видал. Берег подмыло, оно и повалилось. Могильный кедр медленно отплывал в сторону, будто целый мир задумчиво уходил в вечность, не оглядываясь на тех, кто оставался. Поплыстим рацей вдоль ядовитого океана, мрачно сказал Новицкий. Здесь в Сибири все ему казалось каким-то нечеловеческим. Слишком большая земля, бессмысленно мучительно большая. Здесь тяжелые облака сзади не добирались от одного края неба до другого. Здесь холодное солнце летом не успевало совершить оборот, и лишь чуть окуналось за горизонт, чтобы сразу всплыть заново. На такую протяженность У Бога не хватило разнообразия, и все здесь было заунывно одинаковым. Одинаковые низкие берега, одинаковые леса, одинаковые селения, одинаковые инородцы. народы. Даже вода и воздух были одинаковыми. Порой не понять, плывет ли по реке их дощаник или парит в пустоте, как соломенный журавлик в светлом тумане. Но Григорий Новицкий, наказной полковник войска запорожского, знал, что этот безязыкий простор, высасывающий душу, его наказание за измену. Если он и вправду хочет искупить свой грех, он должен пересечь пустыню честно, как достойно казацкому дворянину, без жалоб и мольб о пощаде. И в тобольской ссылке Новицкий жил своим трудом, А тоске давал волю только на церковном клиросе, когда пел в черкасском хоре. Владыка Иоанн заметил Новицкого и свел с владыкой Филафеем. В плен попал Григорий Ильич?» — спросил Филафей. "Не", сдержанно ответил Новицкий. "Я сам покинул гетмана, сам к царю пришёл до Каяты, прощати попросив, и государ мене звинив". Кристина, его жена, была дочерью полковника Павла Герцыка, старого товарища Мазепы. Сестра Христины, Анна была женой Филиппа Орлика, генерального писаря гетмана, а собственная сестра Григория Ильича была замужем за племянником Мазепы. И шурины Новицкого, Герцыки, братья жены служили при Мазепе. Получилось, что всей своей обширной роднёй Григорий Ильич сросся с гетманом После измены Мазепа эта родня вслед за Орликом бежала к королю Карлу, и Новицкий тоже бежал. Мазепа расцеловал и обнял его и сразу назначил своим резиденциям в Краков кляхам, коронному гетману Адаму Синявскому, который командовал войском короля Станислава. Но в Кракове Григорье Ильича замучила совесть. Не должен православный казак воевать против белого царя это грех. Вместе с посольством коронного гетмана Навидский поехал в Полтаву, еще затянутую дымом недавней битвы, и там внезапно для всех сдался канцлеру Гавриле Головкину. Будь что будет, казнят значит, казнят. Но его не казнили, а даже приняли на русскую службу. Однако вскоре пришла весть, что Мазепа умер, и гетманом выбрали Орлик. Навидский тотчас оказался под подозрением, и его бестрепетно сослали в Сибирь. Он понимал, что никогда больше не увидит ни Христину, ни Малороссию. Но так устроил Господь, и нельзя роптать. Господь найдет ему поприще, а он должен принять божью волю, потому что бессмертная душа в руке Господа. И вот сейчас летом 1712 года полковник Григорий Ильич Новицкий плыл по Оби на дощаньке в город Берёзов вместе с владыкой Филофеем. Владыка взял с собою пятерых братьев и забителей, а Навицкий командовал шестью служилами и четырьмя казаками. Он стоял у руля в поношенном камзоле, вгляделся в бесконечную белесую даль этой неизмеримой реки и уже не мог поверить, что в его жизни были высокие купола лавры и своды Магелянского коллегиума, сады Подола, любовные стоны Христины, пиры у Мазепы, загорчённые глыба злодейской башни в Вавельском замке. А теперь он плыл крестить остеков, про которых раньше и не слышал никогда. Эй-эй, внезапно раздалось с реки: "Отгреби!" Дощаник шел мимо небольшого острова, заросшего ивняком, от берега к дощанику летела остяцкая лодка облас. В лодке сидел бородатый русский мужик. Он умело работал коротким веслом на обе стороны обласа. "Отгреби!" кричал мужик. "Сеть порвешь!» Новицкий прищурился и увидел на поверхности воды поперёк течения нить затопленного станового невода с берестяными поплавками бабашками. Новицкий надавил на рукоять руля, отворачивая дощаник от сети. Мужик в лодке приблизился к дощанику и улыбаясь снял шапку. "Никак в лодыг пловёт?" "В подтвердил Новицкий. "А ты изведка знаю?" "Да вся всё обшумит", пояснил мужик. Дескать, владыка идолов палит, остяков крестит. А менят благословит? Филафей поднялся с лавки, отошёл к борту и посмотрел на мужика. Как тебя зовут? Ерофей батюшка, прозвищем Колоброд. Благослови тебя Бог, Ерофей. Двешняк вышел из стабольск. На Нертиш Филофей сделал долгие остановки в елбинских, уватских, Демьянских и цингальских юртах возле села Самаровский Ям. Ерсыш впал в обвь, и тут Филофей ходил на языческие капища Белогорья, укрытые в дебрях Чугаса, астьатского божелесия. Потом останавливались на ягур яхея Карымкаре и в Атлымских юртах. Филофей собирал остяков и просто объяснял им, почему Бог один, кто такой Христос, зачем нужна вера православная и от чего дьяволу угодны идолы. Астекии не очень-то верили. Покреститься соглашались совсем немногие, и лишь в нескольких селениях жители разрешили сжечь своих истуканов. Но Филофей сохранял спокойствие и не пытался принуждать инородцев народ силой. Он лишь просил их подумать и хотя бы год не ходить на капище. З усіх рекверу прийняли тільки сотни трьох остяцев, сказал Филафей Новицкий. всего уже за мало воччи. Ничего, Григорий Ильич, ответил Филофей, — Всему свое время. На следующий год снова проплывем этими реками, и остики явятся тысячами. Ерофей из лодки испытующе разглядывал владыку. Я думал, вы еще в отлыме, сказал он. Шустро бежите. Прёся бежат, а мы идём. В Певлоре не останавливайтесь, там мужиков нету, сказал Ерофей. Кто на промысле, кто в валеннном отгоне, только бабы и старики. Ты в Певлоре живешь?» — спросил Филофей. Не, вон мой летний балаган!» — Ерофей указал на берег, где виднелась светлая берестяная крыша легкого домика из жердей. Но в Певлоре я еще утром был, две версты до него. Это остров Нохчи, здесь мои пески. Добрый — поинтересовался яшка черепан. Добрый. Пудов 8 с одного поставил беру. Я даже грешным делом жадный стал. Думаю, на другой год снова здесь рыбалить. А много ли остекам за их угодье заплатил, вдруг спросил Филофей. Да ничего не заплатил, засмеялся Ерофей, скаля зубы как-то напоказ. Я для них доброе дело сделал, они мне пески уступили. И что за дело такое? Уши не упомню, Ерофей взял весло, собираясь отгребать. Я в берёёзеве у егоды спрошу, пообещал Филофей. Он догадался, что этот мужик договорился со стеками сам по себе, без начальства. А сам по себе в Сибири означает обманул всех. В прошлом годе в Певлоре лютый шаман помер, сказал Ерофей, становясь серьёзным. Стеки боялись его похоронить, а я закопал. За это меня на год на пески пустили. подвоха нет. Не сдавай меня, воеводе, отче. «Ладно», — на согласился с А ты не греши, человеч. Ерофей нехтя поклонился и толчком весла погнал облас прочь. Певлор пустой, издалека крикнул он. Не расходуй время. Что-то ещё он врет, негромко сказал Филофей Новицкому. Ерофей действительно соврал. В Пилоре почти все жители были дома, и владыку встретил местный молодой князёк Пантила. Все это Новицкий видел и слышал много раз: в Ялбе, на Белогорье, в Ягуряхе. Владыка объяснял остякам про Христа. Остяки сидели и стояли вокруг, глядя на владыку. Они казались Григорию Лечу все на одно лицо, и Новицкий не мог отделаться от ощущения, что Владыка проповедует деревья. Да и были как деревья, жили медленно и терпеливо, ничего у них в жизни не менялось, и их самих ничто не могло изменить. Они как-то незаметно вырастали и также незаметно умирали. А после смерти, наверное, становились пнями и валежником, Как те мертвецы на могильном кедре, которые превратились в кедровые ветви и вместе с деревом уплыли в океан. Просто ваших богов на самом деле нет, говорил Филофей. И стики о чем то залопотали на своем языке. Как нет? требовательно спросил князь Пантило. А кто есть? Есть великий злой дух, враг всех людей. Его зовут дьявол. У него помощники мелкие духи, их зовут бесами. Бесы вселяются в ваших идолов и выдают себя за ваших богов. А боги выдумка, дым. Философ сидел у кострища на бревне и шевелил палочкой в углях. Рядом на бревне стояла икона, подпертая сучком. Солнце блестело на золоте нимба Николая Угодника. Кострище угасающе курилось. А зачем бесам обман, выяснял Пантило. Он хотел справедливости ко всем, и к богам тоже. Ему жалко было своих людей, которые ничего не могли возразить этому русскому шаману, и жалко было лесных богов, которых русский шаман объявил злыми духами. Бесы хотят, чтобы вы служили злу, просто сказал Филофей. Наши боги не просят нас делать зло, гневно ответил Пантило. Попросили бы, но вы слабы. Что вы можете остики? Вас мало. У Вас нет ни ружей, ни пороха. Вы очень бедный князь Пантило. Филафей показал пальчиком на остика, который сидел напротив кострища на корточках. Вон мужик носит рубаху из налинейей кожи. Это Гынча Петкоров, подсказал кто-то из толпы. Я помогу тебе, Гынча. Филофей поглядел в глаза и народ. Я дам тебе рубаху из полотна. Гынча радостно залыбался. А бесы вам не помогут, добавил Филофей. Они хотят, чтобы вы погибли. Ты не прав, молодой князь Понтила непримиримо передернул плечами. Боги дают нам добычу. Обский старик рождает рыбу в Аби. Да, бесы посылают рыбу, зверя, хорошую погоду, кивнул Филофей. Но ведь вы все равно не вечны. А наш Бог Христос делает наши души бессмертными. После смерти, через много лет мы снова оживем, а вы умрете насовсем, понтила». Потому что бесы не пустят вас ко Христу. Вот так они вас и губят. Вы служите злу, потому что помогаете бесам отнять у вас вторую жизнь. И дело не в рыбе, не в звере, и не в хорошей погоде. Пантило был поражен таким поворотом дел. Он оглянулся на своих. Не все астеки понимали по-русски так же хорошо, как он. Русский шаман говорит, что их бог оживляет умерших, пояснил Пантило по-астяцки. Астяки шумели, обсуждая вторую жизнь. Один из остяков взял Пантило за рукав и что-то спросил тыче пальцем в филофе. Негума хочет знать, надолго ли вторая жизнь, перевел Пантило. Навсегда. На окраине селения вдруг закричали женщины. Из лесок в Певлоро бежал Ахута Лыгочин, тот остяк, у которого были дочери-близнецы. Хемьюга вылез издалека вопил он. "Хемьюга хочет домой". Ахута ходил в лес, чтобы найти кривую елку для новой лодки. Забрался глубоко в чащу и вдруг увидел человека, отдыхающего под лиственницей. Человек сидел, привалившись к... Камлю спиной, и вроде бы дремал. Охут подошел поближе и узнал шамана Химьюгу, похороненного уже год назад. Одежду Химьюги испачканую землей, покрывала тонкая мокрая плесень. У старика отросла редкая зеленоватая борода. Бледной рукой Химьюга сжимал посох, сделанный из палки, которую воткнули ему в могилу в изголовье. Ахута знал, что шаманы могут выбираться из могил, если им не нравится, как они умерли. Химьюга провел под землей целый год, терпел, терпел и не вытерпел. Конечно, он отправился в темный дом, в свое жилище для камланий в Певлоре. Ахута со всех ног бросился обратно в селение. Остяки заметались по Певлору, не зная, что предпринять. Химёга шел медленно, но он все равно дойдет. Астяков охватила паника, кое-кто потащил к реке лодку, растрёпанные бабы бегали за мужиками. В селении пока еще не было нового шамана, способного остановить мертвеца. Служилы и казаки, охраняющие Филофея, при переполохе выхватили сабли, но бревна вокруг кострища опустили. Астяки, что слушали владыку, вскочили и куда-то умчались. Филафей растерянно поднялся на ноги и ждал объяснений. К кострищу вернулся взволнованный, запыхавшийся Пантила. Что у вас стряслось, князь? спросил Филофей. Наш мертвый шаман вылез из земли. Он снова хочет жить в Певлоре, ответил Пантила и с торжеством оглядел Филофея. Наши боги тоже умеют давать вторую жизнь. Уходи, старик. Твоя вера нам не нужна. И они ушли. Что же было делать? Впереди была заброшенная кода и шаркальские юрты. Потом их дощаник перебрался на малую овь, впрочем, такую же огромную, как и овь большая. Потом были нарыкарские юрты, потом усть реки Сосевы, и по Сосьве они поднялись до Березова, дикого русского острога на голом авражестом крутояре. В берёзеви отдохнули несколько дней и под первыми дождями двинулись в обратный путь. Неудача в Певлоре осталась чем-то непонятным и недоговоренным. она угнетала память. Вправду там восстал мертвец или это морг, наваждение? Может, мертвецы и нарочно могут выходить из земли как упыри? Эти люди деревья, наверное, лежат в могилах, будто старые корни в земле не неистлевают. Нойский смотрел по сторонам. Сквозящий простор неба точно с мира сняли крышу. Стылые темные реки, приземистые непролазные леса, моглистые болота, никому неведомые протоки, заваленные буреломом, глухие туманы. Незакатное солнце казалось чем-то пристальным и неусыпным взглядом. Нойский ощущал вокруг себя чьё-то тихое, знобящее, зловещее присутствие. Присутствие чего-то настолько большого, что его не увидит целиком, а потому и не понять. В этой бесконечности всему есть место и нечисти тоже. Дома в малороссии нечисть была не такая. В малороссии людны и тесно, и нечисть загнана в амбары, в погреба, в лощины, в колодцы, на погосты. Она всякий раз огрызается. Раз здесь ей привольно, покоено, никто ее не гонит, и не деснит, и потому она вялая, неохоче, равнодушна. Чувствует ли это владыка Филофей? Он ведь и сам из малороссии. Или он уже все забыл? Григорий Ильич не мог разобраться во владыке. Вот митрополита Иоанна он понимал. У него с митрополитом была одинаковая боль изгнания и одинаковый страх русский царь. Родство пострадания и свело Новицкого с Иоанном. А что в этом философии? Может, он сам стал выморочным, как это Сибирь. Что он делает? Ничего. Твердит одно и то же тем, кто его не слышит, толчет воду в ступе. На что он надеется в жизни? Вроде ни на что. Он ничего не преодолевает, и душа его не болит. И даже восставший мертвец его не смутил, хотя владыка обязан бороться с бесами. На обратном пути, уже миновав коду, Филофей сказал: "Снова заедем в Певлор". "Треба було відразу відповідати", пробурчал Новицкий. "Зараз ми вон и вже віддалися дьяволу». "Посмотрим, Григорий Ильич. Когда дощаник показался на виду у Певлора отселение к судну, сразу полетел легкий облас. В нем сидели охотник Ахута и его дочь Хамани. Ахута сильно греб с правой стороны, Хамани слева поправляла нос лодки. "Иди в Певлор!" кричала Ахута русским. "Иди в Певлор!" На берегу толпились остяки. Двещаник выехал рылом на Отмель, и остики бросились в воду. Они приняли Владыку Филофея на руки и понесли на сушу. Владыку ожидал князь Пантило. Настороженный Новицкий обратил внимание, что остики вооружены. На берегу лежали их копья и луки. "Ты говорил, что твой бог умеет оживлять мертвых», — с вызовом сказал князь Пантило. А он умеет убивать тех, кто уже умер. Объясни мне все, — спокойно предложил Филофей, оглядываясь. К нам пришёл Хемьюга, мертвый шаман. Ты уже говорил мне об этом, князь Понтила, — напомнил Филофей. Из-за него ты выгнал меня, не дослушав. Тогда он пришел первый раз, а Хутов встретил его в лесу. В лесу, где нора седой волчицы подтвердила охота. Мы прибежали. Он притворился совсем мертвым. Никто не хотел брать его. Он злой дух, он отомстит. Мы позвали Яроку. Ярока не боится. Яроко это герофей у Якова рыбной пески в двух верстах звицы, уточнил Новицкий. Он сказал Пантилов. Ярок похоронил хемьюгу обратно. Гостики, окружившие филафеина Новицкого, закивали. Среди них была только одна женщина, точнее, девчонка, Хамани, дочь Ахуты. У Ахуты больше не было родни, на промысел он брал с собой дочь, и Хамани носил им мужской пояс с ножом. Когда появится муж, он заберет этот нож себе. А вчера Химюга снова вылез из могилы и пришел в Певлор, говорил Пантило. Он сел в свой темный дом и живет там как живой. Пантило отвел взгляд. Ему было горько, что мертвец явился в селение, а он, князь, ничего не может поделать. Так нам нельзя, люди покинули Певлор. Снова позовите Ерофея, пожал плечами владык. У нас нет платы. и рока жадный, пусть хемьюгу убьет твой бог. «Пойдем в темный дом, вздохнул Филофей. Вотще, не ходи до бисов, тотчас сказал Новицкий, хватая Филофея за рука фрясы. Ведь демона шаблею не выдмахцыся. Думаю я, что бес не в темном доме, печально усмехнулся Филофей, высвобождая руку. Истяки сбежали из своего селения будто от моровой язвы. Филофей шагал мимо покинутых земляных домов и пустых чумов с оборванными пологами. Кострищи были затоптаны, летние печки чувалы погасли, колья с растянутыми на просушку сетями покривились. На земле валялись тряпки, веревки, потерянные шкуры, деревянные посудины. Поселению шныряли собаки, шарились в жилищах, выл пёс, которого забыли отвязать. Владыка увидел, что бабы, старики и дети укрылись на дальней опушке леса в еловых шалашах. Только мужчины отважились вернуться в Певлор. Темный дом, малая полуземлянка шамана, находился за окольцей селения возле собачьего городка и оленьего сарая. Гостякине смело шли за филофеем, но за сотню шагов до темного дома остановились. Химюга там, сказал Пантило, указывая на низкую полуземлянку с дерновой крышей. Зави свой его старик. Дать тебе нож. Филофений ответил лишь жестом, показал Навидскому останься здесь, на улице. Он один подошел к темному дому, кряхтя медленно спустился по земляным ступенькам в яму и оттащил дверку на кожаных петлях. Шаман не жил в темном доме, а лишь приходил сюда к коmlать. Две узкие щели под кровлей еле освещали это угрюмое логово. Давно остывший очаг, рассохшийся деревянный сундук шамана, покрытый резьбой, какие-то жерди и рогатина в углу, зачерствелые и сморщенные священные покрывала на стенах, уже не различить бурые от пыли узоры. Медвежья шкура с лапами и башкой медведя, башка набита сеном, пасть зашита жилами, а дыры глазниц закрыты кружочками из бересты. Сам шаман, сгорбившись, и нахлобучив шапку, сидел на полу посреди землянки и вроде бы смотрел в угасшие уголь очага. Мертвец грелся у прошлогоднего пламени. Кто ты? помолчав, спросил Филофей. Шаман не отвечал и не шевелился. Филофей протянул руку и осторожно толкнул шамана. Шаман легко повалился на бок. Оказывается, сзади его подпирала палка. Шапка съехала с головы мертвеца, и Филофей разглядел его лицо: сохшее, волосатое, бледное, но не тронутое разложением. Филофей перекрестился, наклонился, схватил мертвеца за ворот и поволок к выходу как мешок. Костяки охнули, увидев, что Владыка вытаскивает из темного дома тело химьюги. Новицкий бросился к Филофею и помог вытянуть труп из ямы у входа. Шаман неподвижно лежал на земле, скорченный и страшный. "Это просто мертвое тело", сказал Филофей. И ничего больше. Он снова живой будет, робко возразил кто-то из остяков. Не будет, Филофей взглянул в глаза князю Пантиле. Вас обманули, князь. Ерофей обманул. Что он потребовал в уплату за погребение? В прошлый раз мы на второй год отдали ему пески за островом Нахчи, глухо произнес Пантиле. Щёки его пылали от стыда, глаза потемнели от гнева. А сейчас он хочет пески совсем всегда. Я его убью. Филафей, успокаивая, положил руку понтили на плечо. Не надо, князь, прогони его и достаточно. Он вор. А чему мред за гад в Магеллании согнил? Спросил Новицкий. Он был потрясён, как владыка догадался про обман. "Почему?" Филофей снова посмотрел на Пантил. "Бывает в земле под травой лежит лед. Всегда лежит и летом тоже. Где есть, где нет. Я рока нашёл, где есть, когда первый раз копал. Теперь ты сам все объяснил." устало сказал Филофей. Похороните тело сами, как ваш обычай требует. Возвращайтесь в дома. ваших богов нет. Вдруг Хамани, которая стояла в толпе остяков, вынула нож из ножен, быстро присела, взлетела Хими Юги на колено и решительно перерезала мертвецу хрустнувшее под лезвием горло. Что жбисова бесова девка, вскрикнул Новицкий. Не кричей, тотчас вскинулся Сахута. Она не твоя жена. Хоманев отскочила, сжимая нож. Новицкий смотрел на нее в изумлении, словно увидел в первый раз. Маленькая черноволосая Хомане побледнела, а ее темные раскосы в глазах казались выжженными, словно у идола. Но сейчас Новицкий вдруг понял, что остеки не идолы. Они могут быть красивыми. Они странные и несуетные люди полуночь, которые сумели выжить там, где под травой лед, а по траве ездят на санях, запряжённых собаками. Здесь едят сырую рыбу, и она кажется горячей, а сердце остекленеет от холода, если упадешь с лодки в воду. Здесь мошка убивает человека. Здесь не растет хлеб, здесь можно ослепнуть от блеска снегов. Здесь подземные мамонты, здесь зимой беззвучно возгорается небо, и даже демоны здесь громоздят себе берлоги, чтобы в стужу согревать над костром когтистые лапы. Эта северная девочка, сжимающая в кулачке нож, сумеет зачать, родить и вырастить сына там, где бесславно погибнут целые армии с царями, пушками и хоругвями Пойдем на судно, Григорий Ильич, сказал Филофей. — Разве ты не будешь нас крестить, хмуро спросил князь Пантило. Не буду. Вера по невеле не нужна ни тебе, ни Богу.